Глава 20. Провожая гостей, люди бывают гораздо искреннее и добрее, чем встречая. Антон Павлович Чехов, на следующий день с утра Арвис объявил, что полностью восстановился после прыжка мне в догонку и собирается заняться моим лечением. В конце концов, надо быстрее поставить меня на ноги и разобраться с тем предателем во дворце. Я как раз. Разглядывала в зеркале мои уже пожелтевшие синяки и прикидывала, как долго еще мне ходить такой Матахари. В смысле, ну, мать и харя. Да, и потемневшая кожа на уголках губ, откуда еще не до конца сошли подживающие трупья, сильно расстраивала. Поэтому, не раздумывая, кивнула и попросила в первую очередь заняться лицом. Он заставил меня раздеться, посадил на постель, положив под спину подушку и попросил устроиться поудобнее и расслабиться. «Играем в доктора». «Ага». Закрыла глаза и стала прислушиваться к тому, что он делает. Сначала положил кончики пальцев на уголки губ. Тепло, приятно и немножко щекотно. Потом ладони накрыли все лицо так, что только нос и торчал, как тот айсберг, о который Титаник навернулся. «Вот вечно у меня мысли скачут», Меня тут лечат, а мне хочется раскинуть руки и запеть. Нашлась Селиндион. С лица руки сдвинулись на шею. Поколдовали под подбородком. Мре, сейчас я сниму бинты, и ты откинься на спину. Хочу посмотреть, что внутри. Это как? Но бинты – это хорошо. Надоело изображать мумию-то. И чешется все. Интересно, а у мумий тоже под бинтами все чешется? Может, они такие сердитые от хронической чесотки? На ребрах руки Арвиса задержались надолго. Мне было тепло, приятно, как в лучах мягкого весеннего солнца, когда можно погреться, но не сгореть. Но все же... Арвис, ты не надорвешься снова? Нет, тут ничего сложного. Только немножко подкрепить и ускорить кровоток. Замолк, сдвигая ладони ниже, а потом неожиданно рявкнул. «Ты почему мне не сказала, что кровью писаешь?» От неожиданности я дернулась. А потом открыла глаза и уставилась сердитое лицо Арвиса. «Почему? А он сам не понимает?» С одной стороны, сказать такое парню дико стыдно. С другой, он и так перенапрягся, меня спасая. Я надеялась, что что бы там ни было, оно заживет. А вот если он пережжет себя по моей вине, никогда себе не прощу. «Оно заживет!» «А ты чуть не надорвался из-за меня!» Голубые глаза моргнули. Он притянул меня к себе, обнял, вздохнул. «Дурочка, еще чуть-чуть, и ты умерла бы из-за внутреннего кровотечения! На то, чтобы прихватить пару порванных сосудов, много сил не надо, а ты едва не погибла!» «А я-то думала, почему так фигово себя чувствую, но ведь оно зажило бы, да?» Ладони легли на левое подреберье. «Теперь терпи!» – размолчала. Я кивнула и закусила губу. И на самом деле оказалась больновато, но, судя по выступающим на лбу Арвиса капелькам пота, ему сейчас было хуже. «Пока хватит!» Парень тяжело вздохнул, отодвинулся, встряхнул кистями рук. «Пойду в ванну, под проточную воду. Надо!» Я, сообразив, в каком виде сижу, потянула на себя угол покрывала. «Приставать!» — К тебе! — хмыкнула эта зараза. — Да пока сам не проверю тебя от макушки до пяток и пальцем не притронусь, а то храни еще потом. Повернулся и вышел из комнаты, плотно прикрыв дверь. Я подождала, пока стихнет звук шагов по деревянной лестнице и попробовала встать. Ничего ж себе, совсем другое дело. Живот не ноет, поясницу не ломит, ребра не болят. Вот так Арвис. Потянулась – не больно, наклонилась – тоже нормально. Подошла к зеркалу – вот это да! Ни синяков, ни отеков, ни струпьев, куда все девалось? Нормальное – мое лицо! Хотела подпрыгнуть от радости, но вместо этого села на край кровати и задумалась. Ясно, сейчас я пойду мыться. в Первый раз по-человечески после похищения, но потом вернусь сюда. И тут будет он. И это огромная проблема. Когда-то я читала про поведение собак, сидящих за забором. Про то, как самая крошечная, дохлая шавка смело облаивает любого прохожего, пока их разделяет забор. А вот убери преграду, и как поведет себя та собака? Укусит или, наоборот, удерет визгом, поджав хвост? Вот моя болезнь и бинты по периметру были той самой берлинской стеной между нами. Я могла прижиматься к нему в постели, обнимать, позволять трогать себя, мечтать о близости. И всю дорогу прекрасно понимала «Все это только девичьи мрии». И пока я похожа на главного героя блокбастера «Мумия возвращается», он меня не тронет. Хихикнула, вспомнив народную мудрость. Флирт – это когда девушка сама не знает, чего хочет, но добивается этого всеми средствами. Но теперь другое дело – Я уже почти в порядке, а значит, надо решать, кусать или бежать. Пока я склонялась ко второму, как бы мне не хотелось первого. В результате после ванны, в которой я на радостях проторчала почти два часа, я отправилась сохнуть не в комнату, а в теплую кухню, где и встретилась с Каренусом, от которого узнала, что Арвис полчаса назад ушел. Появился мой беглый Эриноле на следующий день, ближе к вечеру, когда я заканчивала мастерить из самой плотной бежевой бумаги, связанной золотыми ленточками альбом для образцов тканей. Как должны быть сделаны прорези, чтобы все выглядело аккуратно и завлекательно, я представляла. Изобразить несколько эскизов разных видов драпировок окон с ламбрикенами, фалдами, оборками могла достаточно аккуратно. Днем к нам заходил Барадис. Проведать меня и лично отдать очередную чертову уйму денег за прошедший месяц. Если так пойдет, придется скоро свой банк открывать. Или рыть под домом подвал для сундуков складом, А самой превращаться в коще Бессмертного или лучше в Змея Горыныча. О похищении мы кузнецу не рассказывали. Сказали просто, что я поздно возвращалась из города, одна, и меня попытались ограбить. Я в очередной раз спела дифирамбы поясу невинности, а заодно попросила навертеть в нем дырок в полагающихся местах. Вспомнила, как это выглядело в музее, жуткое непотребство зубцами внутрь, и попросила такое сотворить. И, кстати, все же нужно его хоть по талии замшей обшить. Поленилась, вот и получила. Потом поведала, что Майлд, прослышав о наших успехах в производстве тканей и стекол, Попросил на пробу оформить одну из комнат дворца. «Делать я все буду сама, но мне нужен спокойный солидный мужчина, знающий толк в работе с тканью, который бы стал моим прикрытием и витриной. А я изображу при нем помощницу. Есть у Барадиса такой? Есть? Кузен? Отлично! Вот, кстати, как бы спросить, у кузнеца семья ого-го какая! И дети, и братья, и вон кузен отыскался». То есть кровное родство тут признается. Но вот по какому принципу женщины и мужчины сходятся под одной крышей, в одной спальне или у одной колыбели, я совершенно не понимала. Это что, род гражданского брака? Ну хорошо, встретились, любились, стали жить вместе. Но вот она забеременела и в то же время надоело ему. И что дальше? Не понимаю. И как, спросить неясно Я пробовала так и этак подъезжать к А2, но, по-моему, он просто не мог врубиться, о чем я ему толкую. Итак, как одеваются тут мастера, собирающиеся к знатному заказчику, мне объяснили. О том, что кузен, мастер Лиарис, появится сразу, как понадобится, договорились. Вот вывешу на флагшток желтый флаг в черную полосочку и придет к Барадису, где будет меня ждать. А завтра кузнец сутричка пришлет и бреса, чтобы тот сопроводил меня по городу, пока я буду искать образцы тканей и одежду мастерицы для себя. Я подумала, что, скорее всего, найду все в своем собственном магазине, он о реале. Но провожатый мне не помешает. И пора все-таки начать носить с собой хоть кинжал. Если меня зачислили в маркизы Карабасы, наверное, теперь такое мне точно можно». Попутно выспросила, где, по мнению Борадиса, производятся и продаются лучшие ткани и мебель. И, кстати, держат ли тут люди комнатные растения? Если нет, можно ввести на них моду, а заодно наладить выпуск керамических горшков и обливных глазурованных кашпу разного размера. Будет и красиво, и полезно. И означает новый небольшой ручеек денег». Затронув тему горшков, я тут же нарисовала кузнецу схему универсальной прихватки для сковородок, которой пользовалась моя бабушка. Изобразила самовар и припомнила, что вроде бы шпалы можно предохранять от гниения дегтем, образующимся при пережигании дров в уголь в отсутствии воздуха. В итоге мы вернулись к нашей упрямой, недоделанной дрезине, и тут я поняла, что счастливо: «Все возвращается на круги своя», Я пределе. Жить снова интересно. А война и любовь – это экстрим. Вот спрашивается, что бы я чувствовала сейчас, если бы вчера уступила Арвису, а потом он вот так пропал, не говоря ни слова, непонятно куда и почему, и неизвестно насколько. Однозначно, счастьем такое не назовешь. Итак, когда Майлт возник на нашем пороге, как раз к ужину, я встретила его с приветливым лицом. Ответила на поцелуй, усадила за стол и, выдав вилку, положила в тарелку жареную картошку с в томатной подливке и всеми любимый салат из заривы. Захочет – расскажет, где был. Не захочет – спрашивать не стану. Сто раз твердила уже себе, кто он и кто я. И все у меня какие-то иллюзии. Разговор за столом шел о погоде, об урожае, о сезонном ловле зилии, местного аналога трески – Я вставляла в нужных местах осмысленные реплики вроде «Да ты что?» и «Ой, как интересно!» А сама прикидывала, вот как мне ему намекнуть, чтобы не обидеть, что я уже здорова, пришла в себя и спать в своей кровати хочу снова одна. Да, наверное, никак такого не скажешь. Пока болела, я ж к нему липла, как жвачка к джинсам. И тут на тебе, поправилась и снова в кусты. Некрасиво по любым меркам но что делать, если чувствую я именно так? Впрочем, оказалось, что беспокоюсь я напрасно. После ужина он последовал за мной на кухню. Сказал, что готов проводить меня во дворец завтра во второй половине дня. Приложил руку к моему левому боку, сам себе кивнул и направился к дверям. Я открыла рот, чтобы завопить. Арви, стой, ты куда?» Но вовремя захлопнула челюсть. «Вроде бы пять минут назад я не хотела, чтобы он оставался, и вот он уходит. Сам. Так почему же я не рада?»